глава двадцать В которой мы пускаем мыльные пузыри. На этот раз я сообразил быстро, даже удивительно. Вильд сказал: « Мы не знали, и нам решили показать. Нет, не город, что мы уже видели и даже засняли на камеру благодаря героическим усилиям Вильда над самим собой. От ограждающего его купола точно такого же, как у нас только плотнее мы как бы отстыковались и поплыли в сторону от него, туда, где морское дно резко уходило вниз. Вильд хмуро смотрел по сторонам, прижавшись спиной к башне, а я радовался, что платформа не качается, хотя и понятия не имел, каким образом она двигалась. Предполагал, что её кто-то тащит то ли на спине, то ли в щупальцах, но так и не смог подтвердить свои догадки. «Надеюсь, этот батискав ни одна падла не сожрет», — пробормотал Вильд сквозь зубы. Его опасения были более чем понятны. Прозрачный купол на всё увеличивающейся глубине не выглядел хоть сколько-нибудь надёжной защитой. «Не волнуйся, нас охраняют», — успокоил я его. Акварусы держались выше нашего затонувшего маяка, и казалось, что вокруг никого нет. Но подняв голову, можно было видеть их уже не кажущиеся такими огромными в бесконечном просторе океана тела. Вскоре я понял, почему они выбрали такую позицию, чтобы не заслонять нам обзор, и это ещё больше укрепило меня в моей догадке. «Смотри, смотри!» Я пихнул Вильда локтем, но это было не обязательно. Пропустить открывающееся перед нами зрелище было уже невозможно. Это снова был город, но на этот раз не было никаких сомнений, что его строили подводные жители для жизни под водой. Тонкие ажурные кружева кораллов или чего-то очень на них похожего скорее обозначали стены, чем создавали их. Чистая условность, мол, вот тут моё пространство, а тут твоё. Всё было сделано так, чтобы вода могла беспрепятственно течь так, как задумала природа, не застаиваясь там, где не надо, и наоборот, останавливая свой ход в искусственных затонах. Вдоль ровных, разбегающихся словно лучи улиц, были посажены подводные, то ли растения, то ли животные, флуоры, стирующие разными цветами, колышущие в воде щетинками, лепестками, плавниками, и вообще всем, что может колыхаться. И в этом всём, даже в их движении, чувствовалась твёрдая рука неведомого подводного архитектора. «Смотри, смотри», — повторил Искин мои слова. «Смотри хорошенько. Вы не знали, что мы здесь живёте. Вы не такие умные. Хуман будут знать». Восхитившись, как умело искусственный интеллект составлял предложение из понятных им слов, чтобы донести мысль, и одновременно обеспокоившись, была последняя фраза угрозы или всё-таки констатации факта, я помедлил, а затем громко сказал. «Уважаемые жители этой планеты!» Поднапряг память и добавил, надеясь, что правильно запомнил, как называл местных жителей Искин. «Уважаемые Элди!» «От лица всех жителей планеты Земля, или, как вы нас называете, хуманов, я приношу вам извинения за действия моей расы. Нашими законами запрещена добыча ископаемых на планетах с разумным населением, и их нарушение — следствие ошибки, а не злого умысла». «Попроще», — процедил Вильд напряженно. «Хуманы не знали, что Элди разумны». Мы не видели ваши города. Наша техника оказалась на это неспособна. Скорее всего, потому что тут всё органическое, а сканеры настроены на поиск металла в первую очередь. А ещё всякие там тепловизоры, тогда как в морских глубинах сохраняется гомеостаз. Я понял, что меня опять понесло в заумные дебри раньше, чем Вильд снова меня одернул. В общем... «Мы просим прощения и заверяем, как только мы сумеем донести информацию до нашего руководства, все противоправные, все нежелательные действия...» «Отпустите нас!» «Их уманы прекратят причинять вред!» Громко завершил мои попытки Вильд. «Мы обещаем!» «Мы вас очень уважаем», — добавил я, вспомнив парочку фильмов с похожим сюжетом. «У вас замечательная высокоразвитая цивилизация и чудесные дети. Мы ценим вашу помощь и совсем не хотим конфликта». Акварусы, до этого неподвижно парившие над нами, опустились ниже. Внизу в городе тоже было немало представителей их вида, и хотя с высоты они смотрелись мелкими головастиками, казалось, что все жители тоже услышали наши слова, переведённые Искином, понятные для них. We're. Наши конвоиры некоторое время переговаривались между собой, а потом опустились, закрывая нам обзор своими головами. Вокруг внезапно оказалось несколько пар огромных глаз, и мы с Вильдом переглянулись, не зная, в какой из них смотреть. В оба сразу всё равно не получилось бы, даже если бы мы определились с выбором. Элди верят. — отозвался Искин. «Элди хотят гарантий. Вам не причинять зла». «Мы тоже верим», — проворчал Вильд. «Только вот что-то мне кажется, что если у нас не будет солнечных батарей, мы загнёмся». «Эй, ты меня понимаешь? Нам нужно подзаряжать скафандры». Какое-то время было молчание. «Заряжать море», — предложил Искин. «Энергия моря, вода». «Какие-то электролиты?» — предположил я. «Но у нас так не выйдет. Нам нужно солнце». «Днём будет солнце», — обрадовал Искин, как будто я без него этого не знал. «Вот же срань». «Вильд, ты прав, мы двинем кони», — резюмировал я. «Сколько у тебя процентов заряда?» «96». «Пару дней протянем?» «Как-то я не запланировал свою смерть на послезавтра», — буркнул я. «У них, похоже, другие планы». «В любом случае, мёртвые заложники им не нужны». «Им никто не мешает сказать, что мы живы», — парировал я. «Только не повторяй это громче, умоляю», — попросил Вильд. «Завтра с утра начнём делать вид, что нам крышка. Я надеюсь, что до этого времени Кэп встряхнет это болото». «Да, да». Она прилетит, а нам хана. Я вздохнул и тут же одёрнул сам себя. Ладно, давай мыслить позитивно. Нам же сказали, что это экскурсия. Да. У нас есть объективные причины им не верить? Да. Это нифига не позитивно. Это объективно. С подобными аргументами спорить было бессмысленно, и я горестно вздохнул. Вильджи посмотрел на меня и вдруг хмыкнул. «Раздевайся!» И сам потянулся к застёжке скафандра. «С ума сошёл!» Я нахмурился. «Нет. Его задумку я понял без пояснений. Нужно было снять скафандр и выключить его, чтобы не расходовалась энергия. Но как же тогда кислород, вода, очистка?» Впрочем, и тут пояснений особо не требовалось. Выживание важнее комфорта. Хотя тут уже я мог поспорить. Не про комфорт, но про выживание. А если купол лопнет или его отключат, мы же утонем. Не утонем, — покачал головой Вильд со странной убеждённостью, которая оказалась обоснованной, как и всегда. Тут глубина такая, что давление нас расплющит в лепёшку, что в скафандре, что без. «Ну, тогда я спокоен», — кивнул я и с чистой совестью скинул скафандр, нагрузив напоследок очистные фильтры переизбытком воды из организма. Только я это сделал, как прозвучал повелительный голос Искина. «Раздевайте обратно». «В смысле?» Вильд поднял голову на снова набравших высоту, если так можно выразиться, акварусов. «Одеваться, что ли?» «Одеваться, да», — согласился Искин. «Будет экскурсия». Вильд бросил на меня настороженный взгляд. «Эй, ты слышал, что я про давление сказал?» — спросил он, повысив голос. «Нас расплющит». «Не расплющит», — пообещал Искин. «Не причиним зла». «А я говорю, расплющит», — еще громче сказал Вильд. «Маленький купол». Снизошел до объяснения Искин. «Не расплющит». «Ну, если только так», — буркнул Вильд. «Кажется, нами хотят поиграть в мячик», — усмехнулся я, натягивая обратно комбинезон. Вильд мрачно промолчал. Это и правда была экскурсия. Самое странное в моей жизни. Даже поездка «Смотреть мохи» с Вуцу была куда больше похожа на экскурсию чем молчаливое парение в шаре на огромной глубине по улицам подводного города. Я почти угадал. Нас и правда несли в щупальцах, посадив каждого в отдельный купол шар. Точнее, мы сами себя в них посадили. Дверь в полу, что раньше вела во все исследованные нами помещения, теперь открывалась прямо в воду, но её поверхность была затянута какой-то плёнкой. Искин настойчиво уговаривал нас прыгнуть прямо в плёнку, но, скорее всего, он бы уговаривал и поныне, если бы не наш знакомец. Малыш-акварус подплыл к нам снизу, помахал плавником и вдруг сунул морду внутрь. Плёнка натянулась, словно выдуваемый из соломинки мыльный пузырь, создавая вокруг него плотный защитный слой, и мы, наконец, поняли, чего от нас хотят. Всё равно было страшно. Даже мне... Не говоря уж о Вильде, но тот, как всегда, был первым, а мне казалось уже стыдным трусить после того, как в морскую пучину прыгнул отчаянно ненавидящий воду человек. Пузыри капсулы были индивидуальными и не пропускали никаких звуков. И радиоволн. Так что мы с Вильдом могли только показывать друг другу знаки руками. И то, когда оказывались достаточно близко друг от друга, Хотя на самом деле это было не так уж и нужно. Ничего внятного мы сказать не могли. Но, по крайней мере, я не мог. Аквабиология не была моей специализацией. Хоть я и работал с водными животными не намного реже, чем с сухопутными. Но всё-таки живность, которую обычно держали в аквариумах как домашних любимцев, сильно отличалась от глубоководной флоры и фауны совершенно незнакомой планеты. Нет, я, конечно, видел сходство со знакомыми мне видами, цеплялся за какие-то понятные закономерности и подмечал схожести в строении местных обитателей с земными и не только, но я не был ни учёным, ни даже сильно заинтересованным лицом. Проще говоря, мне было любопытно, но не более. Делать научные открытия направо и налево я желанием не горел. Но пришлось».